В великодушном предложении в толпе раздался тихий, но ясный шепот. Даже самые свирепые из Делаваров выражали одобрение при виде такой мужественной решимости. Магу остановился, и одно мгновение казалось, будто он поколебался. Но, взглянув на кору глазами, в которых свирепость как-то странно сочеталась с выражением восторженного удивления,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 и сказала с прежним надменным видом. «Ну, теперь я готова идти, если вам угодно». «Да, уходи!» — крикнул Дункан, передавая Алису на руки индейской девушки. «Уходи, Магуа, уходи! У доловаров есть свои законы, которые запрещают удерживать тебя, но я, я не обязан подчиняться им! Вступай, злобное чудовище!»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 Справедливость Деловаров исходит от великого монету. Взгляни на солнце. Оно стоит теперь около верхних ветвей, вон тех кустов. Путь твой открыт и не Когда солнце поднимется над деревьями, по твоим следам пойдут люди. «Я слышу карканье вороны!» — сказал Маго с насмешливым хохотом. «Догоняй!» — прибавил он взмахнув рукой перед толпой медленно расступившийся перед ним: Вейандоту не страшны долавары, собаки, зайцы, воры, я плюю на вас! Его презрительные слова были выслушаны деловарами в мертвом зловещем молчании. Маго беспрепятственно направился к лесу, в сопровождении своей спутницы под защитой нерушимых законов, Гостеприимство индейцев